Глава 55. Женя. «Украла часы», — Лео смеется надо мной. «Украла часы, я ему их верну, не переживай». Я не узнаю мужчину. Лицо искажено злобой. Ее не скрывает даже плотная растительность. Он буквально скрипит зубами, скалится, как животное. И мне не ясна причина злости. Он злится на мое прошлое, на меня — «На Германа?» «Что будет с нами?» «Что?» «Мужское лицо застывает маской. Пугающей маской. Вставай. Меня покидают остатки сил. Сейчас мы собираем вещи с твоего рабочего места». Лео ходит по кабинету. Все его манипуляции проходят мимо меня. Я жду, когда он закончит предложение. «Ты забираешь вещи из квартиры, и мы едем домой» и я не намерен слушать какие-либо возражения. Хлопает ящиком стола и разворачивается ко мне. «Не намерен, Женя?» — скидывает руку на мои попытки возразить. «Мне плевать, кто и что может подумать. Плевать, важна только твоя безопасность. И пока этот человек на свободе, я больше не буду слушать твои возражения». А я боюсь произнести то, что крутится в голове. Кажется, спроси, ты не откажешься от меня? И Лео взорвется потоком ругательств. — Не слушай, — сглатываю ком. Кольцо остается лежать на краю кофейного столика. Есть что-то важное внизу. Сильная рука удерживает за талию. Сумочка с ключами и документами. Сердце продолжает колотиться со скоростью зайчика. Женя! Ира влетает в комнату для персонала вслед за мной. Ты как? Ты куда, Женя? Ириш, я переезжаю. Обязательно тебе позвоню. Скидываю вещи из ящичка в сумочку. Будь осторожна, как бы милосердов не захотел тебя отомстить. Я не подумала, что подставлю тебя и Васю под удар. Не говори глупости, какой еще удар? Женя! Мужской голос нетерпелив. «Иду. Спасибо, что не бросила, не отказалась. Обнимаю опешившую подругу. Обязательно позвони мне!» Выкрикивает она в спину. Покидаем офис через центральный вход. На ступенях собирают остатки стекла, и только сейчас я понимаю, насколько мне безразличны чужие взгляды, шепотки и смешки. Оглядываю устало окружающих, прижимаясь к горячему мужскому боку. Они не знают о моей жизни ничего и делают какие-то выводы. Наверное, людям нравится осуждать. Так проще себе казаться хорошим. Ты не простынешь? Лео несет пальто в руках. Для него это не обязательная вещь в гардеробе, а сезонная атрибутика. Моя семья не склонна к простудам. Я боюсь за Иру. Лео молчали в дороге. «Герман может разозлиться на нее, а тут Вася. Он ребенок, мальчику всего четыре года. Я бы не хотела, чтобы с ними что-то случилось». «Не беспокойся, мы не оставим их». И я верю его словам. «Это все вещи?» Держу в руках спортивную сумку и пакеты с сетевого магазина и представляю, насколько жалко выгляжу. «Все?» Лео остается стоять в коридоре, В детской спальне слишком мало места для нас двоих. Он освобождает мои руки, открываю дверь и пропускаю его вперед. Со щелчком закрываемого замка заканчивается глава моей жизни, и, надеюсь, новая будет другой. Минутку, оставлю ключи у соседки. В особняке нас встречают, словно мы выходили в магазин и вернулись с пакетом молока. Никто не выказывает удивления и не задает вопросов. Первым делом Лео освобождает полки в гардеробной, перекладывает вещи, трамбуя стопки, сдвигает вешалки, а Вела приносит пустые. Мне достаточно и одной. Это пока он позволяет себе улыбнуться. Уже завтра Вела решит, что тебе жизненно необходимо иметь полсотни платьев. У меня достаточно одежды. Складываю единственную пару брюк, гордым, темно-серым, идеально свернутым прямоугольником. Тут вы сами разбираетесь, но советую сдаться, как сделала это Лиля и как сделаю я. Думаешь, все это мои покупки? А что за история с Лилей? Мне хочется разговорить Лео, хоть как-то снять напряжение сегодняшнего дня. Избавиться от ощущения, что на меня злятся, обвиняют. Спроси сама. Выходит, из гардеробной, не касаясь.